Di ri ri ri di dam di ri ri ri dam Плащ висел у двери-двери, и уста коня его. Встал с зарею, не сказал ничего, только взял с собой вина и хлеба. Его черный плащ висел у двери-двери, и уста гоня его. Его черный плащ висел у двери-двери, и уста гоня его. Ты твоей до конца-конца, говорила трепеща. И крестилась и клелась у крыльца, крыльца, целовала край плаща. Как она была, до пят горячая, но в груди его стучал лед камень. И крестилась и клелась у крыльца, крыльца, целовала край плаща. И крестилась и клелась. Сю крыльца крыльца целовала край плаща, И крестилась и клялась у крыльца крыльца, целовала край плаща.